Следуя вперед с величайшей осторожностью, преследователи добрались наконец до того места, где громоздились темные туши. Каталонец не ошибся. Это были убитые кони, брошенные в реке один возле другого. С помощью африканца он приподнял одного из них и увидел, что тот прирезан навахой. — Это губернаторские кони, — сказал Каталонец. — Но где же всадники? — спросил корсар. — Наверное, вы шли в заросли. Ты видишь какие-нибудь следы? Нет, но... Ах, хитрецы! В чем дело? Видите там сломанную ветку, из которой все еще течет сок? Ну и что? Посмотрите повыше. Там еще два сломанных сучка. Вижу. Так вот, эти хитрецы забрались на ветви и спустились по ту сторону прибрежных зарослей. Нам остается только последовать их примеру. — Ну, морякам к этому не привыкать, — заметил Карма. — А ну разом, свистать всех наверх! Протянув вверх длинные и тонкие, как у паука, руки, каталонец подтянулся и влез на могучий сук. Следом за ним замечательной быстротой скарабкались на деревья все остальные. Старый солдат ловко перескочил на другой сук, протянувшись чуть ниже оттуда на другое дерево, И так продолжал свое воздушное путешествие, внимательно приглядываясь к сучкам и листьям, попадавшимся на пути. Добравшись до густого сплетения эльян, он внезапно спрыгнул на землю, издав радостный клид. — Эй, каталонец! — окликнул его карму. — Не как ты нашел кусок золота? Говорят, здесь его полно. — Нет, это всего-навсего кинжал, но для нас он дороже золота. «Конечно, и его в сердце губернатору!» Черный корсар также спрыгнул на землю и поднял короткий клинок с узорчатым лезвием и тонким, как и гластрьем. «Его, наверное, потерял капитан, сопровождающий губернатора», — заметил каталонец. «Я его видел у него за поясом». «Так, значит, они спустились здесь», — заметил корсар. «Смотрите-ка!» «Вон тропа, которую они прорубили топорами в зарослях, ведь у каждого на седле было по топору». «Отлично», — сказал Кармо, — «это позволит нам избежать напрасного труда, и мы будем продвигаться гораздо быстрее». «Да, но до них очень далеко. Были они близко, мы бы услышали удары их топоров. Они опередили нас на четыре, на пять часов. Это много, но мы все равно их догоним». Флебусьера и каталонец двинулись по тропинке, проложенной беглецами в девственной чаще. В том, что здесь недавно побывали люди, не было никакого сомнения. Срубленные ветви не успели завянуть и во множестве валялись на земле. Вскоре, чтобы наверстать упущенное время, все пятеро перешли на бег. Но внезапно им пришлось сбавить скорость, потому что впереди возникла непредвиденное препятствие земля у подножья гигантских деревьев оказалась сплошь устоной густым ковром колючье ансары растения весьма распространенного в джунглях, венесуэлы и гвианы и делающий лес почти непроходимым шапы их настолько острый что прокалывают не только ткани на зачастую и подашь ботинок африкане сшедшие босым, а также Карма и Ван Штиллер, не имевшие высоких сапог, вскоре очутились в безвыходном положении. — Гром и молния! — воскликнул Ван Штиллер, первым наткнувшись на колючек. — Вот ты то, наверное, легче пробраться. Давай и гляди, оставь здесь шкуру, как святой варфломей. — Акула, тебя подери! — и зарал и Карма, тут же поскочивший от боли. — Хромать нам всем, если дело пойдет так дальше. Не мешало бы... Лешему вывесить объявление. Проход запрещен. — Не беда. Мы найдем другой, — подбодрил его каталонец. — Жаль только, что уже день на исходе. — Что, неужели придется остановиться? — спросил корсар. — Судите сами. Как-то разом в лесу воцарилась глубокая тьма, заполнившая все его уголки. — Но беглецы ведь тоже остановится спросил корсар, нахмурив брови. — Да, до восхода луны, — отвечал каталонец. — А когда взойдет луна в полночь, тогда устраиваем привал. — Дал команду черный корсар. В девственном лесу В ожидании восхода луны маленький отряд выбрал местечко под корнями огромной суммамейры, возвышавшейся над всеми деревьями джунглей. — Суммамейры? — достигающие зачастую 60, даже 70 метров, опираются на собственные подпорки в виде узловатых корней необычайной толщины. Симметрично располагаясь вокруг ствола, они образуют причудливые арки, под которыми могут поместиться свыше 20 человек. Это укромное убежище предохраняло корсара и его друзей от любых напасти, как со стороны людей, так и зверей. Кой-как, примостившись под корнями лесного великана и наскоро проглотив кусочку мяса с сыром, путники решили с пользой провести оставшиеся четыре часа и вздремнуть, прежде чем продолжать погонь Не считая разумным всем оказаться в объятиях Морфея, они устроили дежурство. Пошарив в траве и осмотрев все вокруг, дабы убедиться в отсутствии змей, они воспользовались советом каталонца и набрали каждый для своего ложа побольше листвы, опавшей из громадного дерева. Растянувшись на мягкой подстилке, путники спокойно заснули, а африканец и карма встали на страже чтобы охранять покой спящих. Беспросветная тьма сменила сумерки, плящиеся на экваторе буквально минуты, и многолосый хор птиц и зверей разом замолк. На несколько минут воцарилась тягостная тишина, словно все пернатые и мохнатые обитатели леса исчезли или погибли по мановению волшебной палочки. Но вскоре до слуха часовых из темноты донес такой неистовый гвалт, что Кармо, не привыкши ночевать в джунглях, подскочил от страха. Казалось, на деревьях засела целая свора собак принявшиеся лаять, рычать, взвывать, и ко всем этим звукам присоединялся какой-то странный скрип, будто ты, издаваемый ржавыми колесами. — Акула, тебя побери! — вырвался Карма, задирая голову кверху. — Что там за гвал? Можно подумать, что здешние собаки летают, как птицы, и царапаются, как кошки. Как они туда забрались? Ты не знаешь, черный кум? Вместо ответа африканец тихо рассмеялся. — А это кто-то о крыше продолжал Карму. — Похоже, будто сотни моряков решила раскрутить все снасти, чтобы произвести чертовски трудный маневр. Это что, обезьяны, кум? — Нет, белый кум, — ответил африканец. — Это лягушки. Всего только лягушки. — И это не так клакают, да, кум? — А это кто же такой? — Слышишь, будто сотни кузнецов колотят по жести, чтобы... Изготовить котлы для преисподней. Это тоже лягушки. Акулы их подери. Скажи мне кто-нибудь другой, я наверняка бы принял вас за шутника или безумца. А это что еще за лягушки? В этот миг из джунглей донес такой мощный рев, пришедший в легкое подвывание, от которого нестройный хор лягушек разом смолк Явно взволнованный, африканец живо обернулся в ту сторону, и поспешно схватил лежавшую рядом аркибузу. — дать это бластелин, раз он рычит так громко. А вовсе не лягушки, не так ли, мой друг? — О, да! — воскликнул африканец с дрожью в голосе. — тоже это? — Ягуар! — гром и молния. — Коварный хищник? — да, кум. — Уж лучше повстречать трех разбойников, вышедших на мокрое дело, чем этого кровожадного зверя. Говорят, он не менее страшен, чем индийские тигры, да? И африканские львы, и кум. Тысяча кул. Что случилось? Ничего, но я подумал, что если на нас нападет ягуар, то нам не придется даже его встретить выстрелом. Почему? Да если до губернатора его людей донесется стрельба, они тотчас же заподозрят неладные, и тогда только мы их и видели. о уж не думаешь ли ты схватиться в рукопашную с ягуаром, а не пойти на него с саблей любопытно было посмотреть что из этого получится типунт тебе на язык куманнек и в этот миг где то совсем рядом раздался еще более страшный рык африканец затрепетал дьявольщина пробормотал карма начиная беспокоиться дело становится опасным Черный корсар зашевелился под плащом, служившим ему одеялом. — Ягуар? — спросил он спокойно. — Да, командир. — Далеко? — Нет. — Но к тому же, кажется, он идет в нашу сторону. — Ни в коем случае не стрелять. Но он нас растерзает, капитан. — Ты так полагаешь, карму? — Посмотрим. Сбросив с себя плащ, он старательно завернул в него левую руку, затем вскочил на ноги и обнажил шпагу. — С какой стороны слышишь, царев? — спросил он. — Оттуда, капитан. Ну что ж, подождем. Не разбудить нам каталонца, Иван Штиллера, а? Не надо, справимся сами. Помогите и подбросьте сучьев огонь. Напрягая слух, можно было различить, как поблизости кто-то учит и похрустывает сухими листьями. Хищник, видимо, учуял присутствие людей и крался тихо. Замерев возле костра с обнаженной шпагой, корсар прислушивался к каждому шороку и не спускал глаз с кустов. Кармы и африкане стояли чуть поодаль, один с саблей в руке, другой с оркебузой, которая предназначалась роль палицы. Шорох листьев доносился из самой густой части леса, и урчание то замирало, то становилось слышнее, ягуар подбирался крайне осторожно. Внезапно все смолкло. Корсар подался вперед, но ничего не услышал. Подняв голову, он встретился глазами с двумя горящими точками, сверкавшими в густых зарослях. — Вот он, капитан! — прошептал Карм. «Вижу — Вижу, — ответил спокойно Корсар. — Сейчас он на вас прыгнет. Я этого только и жду. — Это дьявол. — Дьявол, а не человек! — пробормотал Флюбуссьер. Ему должно быть не страшен и сам Вильзивул со всей его хвостатой братьей».